Как это насторожилась Даша? Был там когда-то сквозной выход, но дверь забита давно. Была. Мы оставили одного, чтобы огляделся там. Дверь приведена в божеский вид, все доски отодраны, мусор убран, петли смазаны. И теперь, если знаешь ход, с Жуковского можно в пять секунд выйти на параллельную, на Маркса. Так-то. Я тоже думал, что сквозняк все еще заделан. В общем, алкаш... Волчок битый, и в этих играх не новичок. Даже если допустить, что он все же застрял где-то в гостях, все его предыдущее поведение показывает, что мы имеем дело с кем-то опытным. А на экскаваторной что слышно? Квартиру вычислили? Нет еще. Мы ж не чародеи. Двенадцатиэтажка, хат навалом, копают. Значит, вернемся к французу, потерявши алкаша... Он еще посидел в машине с четверть часика, явно не хотел признавать поражение, как любой другой на его месте, надеялся, что алкаш выйдет. Потом отъехал. Еще 37 минут кружил, без видимого смысла и цели. Мы стали подозревать, что он просто убивает время. И версия эта вскоре подтвердилась. Поездил он, съел мороженку на Дзержинского, погулял и целеустремленно погнал в киржач. Ровно в 16.00 в скверике встретился с неизвестным. Забегая вперед, скажу, что этот тип довольно быстро был после завершения операции вычислен. Это и есть Зыбин Петр Павлович, частное охранно-соскное агентство «Локус». Майор достал кассету и снял с серванта магнитофон. «Слушай интимное щебетание». Даша мгновенно узнала голос флиссака, но это был другой флиссак, говоривший по-русски почищенных славян. Акцент самую чуточку улавливался, но, возможно, всего лишь от того, что Даша знала заранее, кому принадлежит голос. «Я его упустил», — сказал флиссак. «Это был проходной подъезд. Кто мог предполагать?» «Не расстраивайтесь». — С каждым могло случиться. Мы сами не знали, что там восстановили сквознячок. — Полагаете, он пошел навстречу? — Уверен, — сказал Флессак. Я не мог слышать реплики того, кто ему звонил, но ответы профессора недвусмысленно свидетельствовали. — Время, время. Я скоро полезу на стену. — Может быть, все-таки привлечем кого-нибудь из моих мальчиков? — Нет, — после короткого молчания сказал Флессак. — Лучше уродоваться самим, чем увеличивать степень риска. Мы с вами, профессионалы, обязаны вывернуться из кожи и сделать невозможное. Надеюсь, вы понимаете, что уже не можете спрыгнуть с поезда. — Прекрасно понимаю. Я прекрасно помню, сколько мне обещано. — Я вас ни в чем не упрекаю, — сказал Флесак. — Пока. Я не из тех чинуш-теоретиков, что сидят в роскошных кабинетах и требуют немедленных результатов. но мы вплотную подошли к точке, где обязан проявить, простите, предельную жестокость и потребовать от вас чуда. За такие деньги вы, да и я тоже, мы оба просто обязаны совершить чудо. Без уголовщины». «Естественно», — сказал Флесак. «Уголовщина мне не нужна еще меньше, чем вам, и не только потому, что у меня нет дипломатического иммунитета. На карте моя репутация». Если я провалю дело, я кончен. Если меня поймают на уголовщине, я кончен дважды. Это будет мгновенно использовано. И не столько против меня, сколько против... Ну, понимаете, нужно спешить. Мы знаем, что происходит, знаем механизм и методику, но доказательства нам от пешек не получить. Нужны фигуры. А к ним мы не приблизились ни на шаг, мы даже гипотезы не можем строить. Нужно совершенно точно выяснить, кто за всем этим стоит. Тельный мальчик — не фигура. Обыкновенная шестерка. Великолепно, что вы его вычислили, но нужно идти дальше, гигантскими шагами. После того, как мой информатор получил очередь в лоб, вряд ли он вам помог бы еще чем-то, даже оставаясь жив, — сказал Флиссак. Он свои возможности исчерпал. Кстати, вы не думаете, что эта история — инсценировка? Не задумывался как-то. Через щуруш, кстати, сказал Флесак, одним ударом с доски сброшена целая пригоршня фигур. Я не верю в такие совпадения. Попробуйте обдумать эту версию. Хорошо, послышался смешок. Вы, кажется, жаловались, что я люблю эффекты? «Грешен». Вот. Кто это? спросил Флесак. Смотрите. Раздавшийся звук больше всего походил на перелистывание страничек блокнота. «Запомните хорошенько!» Уже запомнил. Голос Флесака самую чуточку дрогнул. «Вы хотите сказать «фигура»?» «Не хочу торопиться, но веские основания полагать его фигурой у меня есть. Можете их сложить коротко и предельно конкретно. Совсем коротко?» «Начинайте, я сам прикину. Он прикрывает заведение доктора. Того доктора, который по совместительству работал в сфере элитного обслуживания и недавно, к несчастью, повредился умом. Понимаете?» «Понял», — сказал Флесак. «Дальше. Все. Дальше стоит развивать версию». тот, кто прикрывает заведение доктора идеально укладывается в контуры если не главной фигуры, то по крайней мере начальника штаба или командира боевиков давайте его как-то закодируем для удобства что ли пусть будет